Июль, глава 5. Я решаю уйти на покой. Я с опаской ждал того дня, когда мне придется уйти на покой, а потому начал потихоньку приучать себя к этой мысли еще несколько лет назад. Психотерапия — дело всей моей жизни, и мысль о том, чтобы оставить практику, причиняет мне боль. Свой первый шаг к тому, чтобы выйти на пенсию, я сделал, когда стал сообщать всем новым пациентам, что смогу работать с ними всего один год. Существует много причин, по которым я не хочу уходить из психотерапии. Во-первых, мне очень нравится помогать другим. И надо сказать, что со временем я научился это делать довольно сносно. Во всяком случае, я верю, что у меня неплохо получается. Другая причина — я говорю об этом с некоторым смущением, состоит в том, что я буду скучать по откровенным рассказам. Мне свойственна ненасытная жажда историй, особенно тех, которые я могу использовать в своей преподавательской и писательской деятельности. Я с детства люблю увлекательные сюжеты и, если не считать нескольких лет учебы в медицинской школе, всегда читал перед сном. «Хотя такие великие писатели, как Джойс, Набоков и Бенвилл вызывают у меня искреннее восхищение, на первое место я всегда ставил непревзойденных рассказчиков Диккенса, Троллопа, Харди, Чехова, Мураками, Достоевского, Остера, Макьюэна. Позвольте мне рассказать о том дне, когда я понял, что пришло время оставить практику. Это случилось пару недель назад». 4 июля. Около четырех часов дня я ушел с праздника, который организовали в парке неподалеку от нашего дома, и вернулся в свой кабинет. Я был уверен, что это не займет больше часа. Я хотел всего-навсего ответить на несколько электронных писем. Но не успел я сесть за стол, как в дверь постучали. Открыв ее, я увидел привлекательную женщину средних лет. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Я Ир Ирфьялом. Вы ко мне?» «Меня зовут Эмили. Я психотерапевт из Шотландии. У нас назначена встреча на 16.00». У меня сжалось сердце. «О, нет! Память опять меня подвела». «Прошу вас, проходите», — сказал я, изо всех сил стараясь не выдать своего смущения. «Одну минуту я только проверю свое расписание». Я открыл записную книжку и был потрясён. в графе 16.00 крупными буквами было написано «Эмили А». Мне и в голову не пришло проверить свое расписание утром. Будь я в здравом уме, а я явно в нем не был, я бы ни за что не назначил сеанс на 4 июля. Все члены моей семьи отмечали праздник в парке, и то, что она застала меня в кабинете, было чистой случайностью. Мне очень жаль, Эмили, но... «Сегодня национальный праздник, и я даже не заглядывал в свой ежедневник. Вы проделали долгий путь, чтобы приехать сюда?» «Достаточно долгий, но у моего мужа дела в Лос-Анджелесе, так что я все равно оказалась бы в этой части света». Я с облегчением выдохнул. По крайней мере, она ехала из Шотландии не только ради того, чтобы встретиться с человеком, который о ней попросту забыл. Я указал на кресло. «Пожалуйста, садитесь, Эмили. Я займусь вами прямо сейчас. Но прошу извинить меня, я вынужден отлучиться на несколько минут. Мне нужно предупредить своих близких, чтобы нас не беспокоили». С этими словами я поспешил домой. Я оставил записку Мэрилин, схватил слуховой аппарат. Я нечасто им пользуюсь, но у Эмили был тихий голос и вернулся в свой кабинет. Усевшись за стол, я включил компьютер. Эмили, я почти готов, но сначала мне бы хотелось перечитать ваше письмо. Пока я таращился в монитор, тщетно пытаясь найти письмо Эмили, она заплакала. Я с удивлением повернул голову, но не успел ничего сказать, как она протянула мне сложенный лист бумаги, который достала из сумочки. «Вот письмо, которое вы ищете. Я распечатала его заранее, потому что в прошлый раз...» «Пять лет назад вы тоже не смогли найти мою электронную почту». И она заплакала еще громче. Я перечитал первое предложение ее письма. «За последние 10 лет мы виделись два раза, в общей сложности четыре сеанса. Вы мне очень помогли и...» Я не мог читать дальше. Эмили плакала навзрыд, повторяя снова и снова. «Я невидимка, невидимка! Мы встречались четыре раза, а вы меня не помните!» Потрясенный, я отложил письмо и повернулся к ней. Слезы текли по ее щекам. Она поискала в сумочке платок, но, не найдя его, потянулась к коробке с салфетками, стоявшей на столике рядом с ее креслом. Увы, коробка была пуста. Мне пришлось пойти в туалет и принести ей несколько листов туалетной бумаги, которые еще оставались на катушке. Я молился, чтобы их хватило. Некоторое время мы сидели молча. В этот момент я по-настоящему осознал, что не в состоянии продолжать практику. Моя память никуда не годилась. Поэтому я сбросил с себя профессиональную маску, выключил компьютер и повернулся к ней. Мне удалось, «Очень жаль, Эмили. Какое кошмарное начало!» Она ничего не ответила, и я понял, что должен сделать. «Эмили, я хочу вам кое-что сказать. Во-первых, вы проделали долгий путь. У вас были определенные надежды и ожидания относительно нашего сеанса. Поверьте, я очень хочу провести следующий час с вами и помочь всем, чем могу. Но... Из-за того, что я уже причинил вам столько огорчений, я никак не могу принять плату за нашу сегодняшнюю встречу. Во-вторых, я хочу поговорить о вашем чувстве невидимости. Пожалуйста, услышьте меня. То, что я забыл о вас, не имеет никакого отношения к вам. Дело во мне. Если позволите, я объясню. Эмили перестала плакать, промокнула глаза и, наклонившись ко мне, стала внимательно слушать. Во-первых, я должен сказать вам, что моя жена, с которой я прожил 65 лет, сейчас тяжело больна и проходит крайне неприятный курс химиотерапии. Я чрезвычайно потрясен этим и с трудом могу сосредоточиться на работе. Кроме того, должен признаться, что в последнее время я перестал доверять своей памяти и подумываю о том, чтобы... отказаться от дальнейшей практики. Я замолчал и критически проанализировал свои слова. По сути, я говорил, что всему виной стресс, вызванный болезнью жены. Я тут ни при чем. Мне стало стыдно. На самом деле, моя память значительно ухудшилась еще до того, как Мэрилин заболела. Несколько месяцев назад я гулял с одним коллегой и поделился своими беспокойствами по поводу памяти. В то утро я, как обычно, зашел в ванную, побрился, но, убирая бритву, вдруг поймал себя на мысли, что совершенно забыл, чистил я зубы или нет. Только потрогав щетку и убедившись, что она мокрая, я понял, что уже пользовался ею. Помню, как мой коллега заметил, на мой вкус слишком резко. Итак, Ирф, проблема в том, что вы не фиксируете события. Эмили, которая внимательно слушала, сказала, «Доктор Ялом, об этом я и хотела поговорить. Я очень беспокоюсь о тех же самых вещах. Особенно меня тревожит проблема распознавания лиц. Я боюсь, что у меня начинается болезнь Альцгеймера». «Спешу вас успокоить, Эмили», — улыбнулся я. Ваше состояние, известное как лицевая слепота или прозапогнозия, не является предвестником болезни Альцгеймера. Возможно, вам будет интересно почитать некоторые работы замечательного невролога и писателя Оливера Сакса, который сам страдал проблемами с распознаванием лиц и блестяще описал свой опыт. «Обязательно почитаю», — кивнула она, — «я с ним знакома, он замечательный писатель. Особенно мне нравится его книга «Человек, который принял жену за шляпу». «Он ведь англичанин». «Я тоже его большой поклонник», — подхватил я. Пару лет назад, когда он был уже смертельно болен, я послал ему письмо, а через две недели получил ответ от его компаньона. Он сообщал, что прочитал мое послание Оливеру всего за несколько дней до его кончины. На самом деле, проблемы с распознаванием лиц мучают и меня. Чаще всего я замечаю это, когда смотрю фильмы или телевизор. Я постоянно спрашиваю жену, кто это. Боюсь, без нее я не смог бы досмотреть ни одного нового фильма. Я не специалист по этому расстройству. И думаю, что вам следует обсудить это с неврологом. Но будьте спокойны, это не признак раннего слабоумия. Наш сеанс... или, лучше сказать, интимный разговор, продолжался в течение 50 минут. Я не был уверен, но подозревал, что мои личные откровения произвели на нее впечатление. Со своей стороны могу сказать одно. Я никогда не забуду эту консультацию, потому что за эти 60 минут принял твердое решение оставить практику. Весь следующий день Эмили не выходила у меня из головы, и я отправил ей электронное письмо. В нем я принес искренние извинения за то, что был не готов к встрече, а также выразил надежду, что, несмотря на это обстоятельство, наша беседа не прошла даром. Через сутки я получил ответ. Она писала, что расстрогана моими извинениями и благодарна за все наши сеансы. Пропустив несколько строк, она добавила, «Больше всего меня тронули ваши добрые поступки между встречами. Вы одолжили мне 30 долларов на такси до аэропорта, потому что у меня не было американских денег. В конце одной из встреч разрешили обнять вас, отказались принять оплату за наш последний сеанс, а теперь прислали трогательное письмо с извинениями. Вы относились ко мне не столько как терапевт к пациенту, а скорее как человек к человеку. Это оказало огромное влияние на меня и на моих собственных клиентов. Отрадно сознавать, что даже когда мы ошибаемся, ибо все мы люди, мы можем исправить ситуацию благодаря присущей нам искренности и доброте. Я всегда буду благодарен, Эмили, за это письмо. Оно помогло мне смириться с мыслью что пора оставить психотерапию.